ЗЕРКАЛЬНОЕ Морген весь день спотыкалась и задевала углы. Мир был слишком медленным, а она слишком быстрой. Нервная, чрезмерная энергия стремилась по венам, и Морген постоянно одергивала себя, пытаясь притормозить и унять дрожь в руках. Каралуз, узнав, что она едет на свидание с сыном, отпустил пораньше без разговоров. На прощание подсказал, какие вещи могут понадобиться. Неудивительно, — фыркнула Морген про себя, вспомнив, что старого некроманта один или два раза лишали лицензии. Не будь он гениальным врачом и специалистом по проклятиям, давно бы уже был на совсем непочетной пенсии. Эвану выглядел неплохо. Морген придирчиво изучала его лицо, потом даже быстро просканировала эвану дернулся и оскорбленно посмотрел М да дурной пример оказался заразительным и ведь несколько дней назад морген сама возмутилась таким же поступком роберта постоянно сбиваясь с выражения гордого достоинства на смущенное мам я уже большой Эвану поблагодарил ее за вещи и книги. Планшетник с читалкой пронести не разрешили и телефон тоже но Ивану сказал, что у них есть городской аппарат и разрешают звонить, если что. Морген тут же стала записывать для него свои номера. «Да ладно, мам!» — рассердился Ивану. «Хватит суетиться, я их и так помню. И домашний, и твой рабочий. Что я, дурак, по-твоему?» Неожиданно растрогавшись этим, Морген едва не заплакала. «Ну надо же, помнит!» И ведь когда-то было время без мобильных телефонов, и маленький Эвану звонил ей на работу каждый день, чтобы сказать, что он пришел из школы домой. «Ты лучше скажи, чего там творится», — отворачиваясь, сказал ивану «Ну, в мире, а то тут телек не работает». Морген пожала плечами. Новости она давно не смотрела, не до того было. «Я посмотрю сегодня, то есть завтра. И вообще куплю тебе газету», — пообещала она. Уходя, она увидела через лужайку перед чайным домиком Донну с коллегами. Помня об уговоре, притворно радостно помахала ему рукой, а Донна, вот чурбан, удивленно уставился на нее. Из вредности Морген послала ему смачный воздушный поцелуй и двинулась дальше. Еще надо было успеть что-то придумать с прической, да и костюм она так и не померила, и все боялась, что не влезет. И этого стоило ожидать. Морген оглаживала и одергивала брюки, но они не сидели на бедрах, задирались выше, и черный топ нависал неровным пузырем над поясом. Морган сокрушенно вздыхала. А ведь лет пять назад она купила этот костюм за такие деньги, о которых и вспоминать было страшно. «Следить надо за фигурой». «Ага, было бы зачем». Или для кого? Морген покосилась на серое платье, висевшее на створке шкафа. Успела подумать, что слишком серьезно ко всему этому подходит. И вдруг краем глаза уловила мелькнувшую за плечом тень. Она нахмурилась, оглядывая комнату. Отблеск чего-то. Птица мимо окна пролетела. Холодок пробежал по плечам, но Морген сказала себе. Глупости. Она повернулась к зеркалу, попыталась снова одернуть брюки, чтобы сидели правильно. Пальцы замерли на поясе. В зеркале и за ее спиной в дверях комнаты стоял невысокий темный человек. Смутный и расплывчатый, видимый словно сквозь пыльное стекло. Человек закрывал лицо ладонями. Когда смазанные темные руки шевельнулись, опускаясь, Морген взвизгнула, отшатываясь в сторону. Ее до дрожи пронзила мысль, что сейчас он на нее посмотрит. Морген наткнулась на кресло и едва не упала. Зажимая рот руками, она оглядела комнату. В окнах по-прежнему серело небо за нависшими тонкими ветвями березы. Было тихо. Ворчал и гудел город снаружи. Негромко тикали старые часы на стене. Комната была пуста. Морген взяла себя в руки и расправила сканирующую сеть. Не так, как с пациентами, а широкую, сферой от себя в стороны. Никого, ничего не было, кроме нее в комнате. И в квартире. Сразу пришел отклик. Старушка этажом ниже. Наверху слабее соседская собака спит. Стараясь держаться спиной к стене, Морген поспешила в комнату Эвану. Она знала, чувствовала, видела, что никого рядом с ней нет, но смутный образ человека, закрывающего лицо руками, не уходил из головы. У Ивана была целая полка с учебниками старших классов и справочниками. Морган вытянула пожеванную временем брошюру «Бытовые наговоры первой-пятой ступени». Пальцы скользнули по нарисованным ручкой, танкам и самолетам. Которыми сын когда-то украсил скучную ему книгу, и Морген прикусила губу. Воспоминание о том, как она тогда отругала Эвану за это, неожиданно согрело ее, напомнило о реальности. Но не стерло из головы образ человека, закрывающего лицо руками. Он все еще стоял где-то за ее спиной. Поддерживая сканирующую сеть, Морган отыскала нужную страницу и торопливо зачитала наговор от злых духов. Потом вздохнула, свернула сеть и закрыла глаза. Теперь повторяя наговор как положено. Спокойно, размеренно, наполняя слова силой. Она выдыхала звуки, и те неспешно растворялись в воздухе наполняли комнату иным, морозным запахом. Губы заледенели, и на самой грани слуха Морген ощутила тонкое позвякивание, словно ледяные чешуйки ползли по стенам, съедая малейший след потустороннего. Морген некоторое время посидела еще на полу, сжимая мягкую, вытертую до бархатистой поверхности книжицу. Потом вернулась к себе. Быстро переоделась в платье, Бросила в сумочку косметику, но краситься не стала. Несмотря ни на что, снова заглянуть в зеркало, даже в пудренице, она не решилась. «Надо будет купить амулеты от духов», — подумала она, идя к остановке автобуса. «Наверняка это я какую-нибудь дрянь из больницы притащила. Или из чайного домика. Да нет, у них, наверное, защита стоит. Такого не бывает? А стыдно даже, как это напугало. Вроде... И ничего особенного, но все равно. Зябкое неприятное чувство, будто кто-то стоит за плечом, не оставляло ее.